Начинался новый этап в действиях Сталинградского фронта. Основные усилия теперь сосредотачивались на западном берегу Дона, в междуречье Дона и Волги. Раскритиковав руководство фронта, Сталин не ограничился словами, а направил для организации контрударов один из лучших оперативных умов Красной армии, начальника генерального штаба Василевского. Произошло это как раз 25 августа. Василевский вспоминал. Цитата. К вечеру 25 августа я получил указание Верховного главнокомандующего отправиться в район сосредоточения войск к северо-от Стренгграда и взять на себя руководство подготовкой прибывших частей к предстоящему контрудару. Утром 26 августа я приехал в район где стояли войска 24-й армии и начавшие пребывать войска 66-й армии и дивизии, предназначавшиеся на укомплектование первой гвардейской армии. Конец цитаты. Ликвидировать прорыв 14-го танкового корпуса к Волге предполагалось традиционным методом ударом по флангам. Для этого были созданы две ударные группы. Первая собиралась к северу от прорыва под командованием заместителя командующего Сталинградским фронтом генерал-майора Коваленко. В ее состав вошли 4-е и 16-е танковые корпуса, 84-е, 24-е и 315-е стрелковые дивизии. Группа Коваленко получила задачу с утра 25 августа нанести удар в направлении балки Коваленко. Сухая мечетка. Вторая группа в составе 2-го и 23-го танковых корпусов генерал-лейтенанта Штевнего, уже упомянавшаяся выше, нацелилась через Орловку в общем направлении на Ерзовку. Этим двум группам ставилась задача совместными действиями окружить и уничтожить группировку противника, прорвавшуюся к Волге в районе севернее Сталинграда. Опалённый огнём Сталинградских пожаров второй танковый корпус перешёл в наступление уже утром 24 августа. 26-я и 27-я танковые бригады в 7.00 вышли на исходные позиции и начали наступление в северо-восточном направлении. Целью наступления было выйти к Ерзовке и отсечь голову немецкого танкового клина, пробившегося к рынку. Первым успехом корпуса Кравченко стало овладение Орловкой и высотами вокруг неё. Месяц спустя вокруг них развернутся тяжёлые бои во время второго штурма Сталинграда. Захват и удержание этих позиций в 2-м танковом корпусом впоследствии существенно осложнят жизнь немецким частям, штурмующим город. Продвинутся дальше высот у Орловки 26-й, 27-й бригадам не удалось. Столкнувшись с усилившейся обороной противника, корпус изменил направление удара. В 17.00 24 августа 26-я танковая бригада была перенацелена на восток и получила приказ занять рынок. К 23.00 приказ был выполнен. Таким образом, Первым контрударом второй танковый корпус не только предотвратил распространение противника на территорию Сталинграда, но и отбил тактически важные пункты в черте города. Ни о каком прорыве в Сталинград с севера, записанном в приказе Паулюса от 19 августа, не могло быть и речи. Потери корпуса Кравченко в первом бою были относительно небольшими – 8Т-34, 8Т-34. 1 Т-70 и 1 Т-60 сгоревшими и 16 Т-34 подбитыми, 28 человек убитыми и 97 человек ранеными. 25 августа 2-й танковый корпус был усилен 56-й танковой бригадой и попытался развить достигнутый в предыдущий день успех. Однако опомнившиеся от шока немцы – организовали сильную противотанковую оборону, и продвижение наступающих частей составило не более 800 м. Кравченко проявил осторожность и уже с полудня приказал закрепляться на достигнутых рубежах. Танки стояли на месте и расстреливали огнём проявлявшиеся себя огневые точки противника. Потери корпуса составили всего 6 танков. 56-ю танковую бригаду у Кравченко отобрали и вручили вместо неё только что сформированную 99-ю танковую бригаду, имевшую 50 Т-34. Когда зарубежные исследователи, в частности Карл, говорят о неокрашенных 34-х прямо с завода, речь, скорее всего, идёт о 99-й бригаде. Танки 2-го танкового корпуса были выпущены далеко в тылу. Судя по снимкам, это были Т-34 с шестигранной башней-гайкой выпуска завода номер 183 на Урале. Атака бригад корпуса Кравченко 26 августа также успеха не имела, и части корпуса перешли к обороне. Потери за этот день... 6 или 18 танков Т-34 в 99-й бригаде, 3 Т-34 в 26-й бригаде и 6 Т-34 и 1 Т-70 в 27-й бригаде. Нельзя не отметить достаточно низкие темпы потерь во втором танковом корпусе. Большие потери понесла пришла 99-я бригада. Собственные бригады корпуса «Кравченко» хорошо держались и сумели не растерять технику в первые же дни пребывания под Сталинградом. 27 августа 2-й танковый корпус получил для закрепления позиций ПОК 315-й стрелковой дивизии. 28 августа 26-я и 27-я танковые бригады получили в качестве пополнения по 21 танку Т-70. 29 августа по приказу Штевнева 27-я танковая бригада 12 Т-34, 20 Т-70, 15 Т-60 и 2-я мотострелковая бригада в 16.00 атаковали в направлении на северо-запад. Целью наступления был совхоз «Опытовое поле». В район северо-восточные совхоза в предыдущий день, 28 августа, вышли части 16-го танкового корпуса. Однако пробиться навстречу группе Коваленко, корпусу Кравченко, 29 августа не удалось. Встреченные сильным противотанковым огнём, танки остановились и вели огонь с места. Потеряв 5 танков, бригады к вечеру отошли в исходное положение. 30-31 августа 2-й танковый корпус оборонял занятые рубежи и постепенно передавал их прибывшей 115-й стрелковой бригаде. 1-2 сентября 1942 года танковая группа Штевнева была расформирована. Если с юга профиль вытянутого к Волге пальца 14-го танкового корпуса формировался группой Щевнего, то северный фас выступа формировал целый мюр Эмерилис, частей соединений, части из которых была объединена танковой группой Коваленко. В середине дня 24 августа наступающие немецкие части прошли герцовку и не задерживаясь, проследовали дальше к Волге. Никаких усилий по закреплению Ерзовки предпринято не было. За легкомыслие немцы сразу же были наказаны. Отсеченная от основных сил 23-го танкового корпуса 9-я мотострелковая бригада оказалась в нужное время в нужном месте. В ночь с 24 на 25 августа Ерзовка была захвачена мотострелковым батальоном бригады. Доспевшая к вечеру 25 августа 148-я танковая бригада стала готовиться к удару на юг захваченных у Ирзовки позиций. Однако за несколько часов до наступления бригада получила приказ о переходе в группу Коваленко, действующую в направлении Спартак-Котлубань. Бригада КВ развернулась и ушла на север в направлении Спартака. Далее удачливый мотострелковый батальон удержал её до подхода 64-й стрелковой дивизии. Как знать, если бы 148-я бригада не была снята в группу Коваленко, связь основных сил Сталинградского фронта с 62-й армией была бы восстановлена по берегу Волги от Ерозовки до рынка, отбитого частями корпуса Кравченко. В отличие от 2-го танкового корпуса, 4-й, 16-й танковый корпуса Мишулина и Повелкина, к моменту прорыва немцев к Волге были еще в пути. Согласно распоряжению Сталинградского фронта от 22 августа, 16-й танковый корпус должен был разгрузиться юго-западнее Сталинграда. Однако в 13.30-23 августа последовал приказ «Святой» А выгрузки корпуса не доезжает до назначенных районов. В итоге корпус разгружался из эшелонов будучи разбросан на протяжении 70 км вдоль ведущей на Сталинград железнодородной магистрали. Часть эшелонов ещё не прибыла, и выгрузка продолжалась 24 августа. Наконец, 25 августа корпус Повелкина Был выведен в промежуточный район Фастав-Зотов к северо-востоку от скрытого немцами Плацдарма. Здесь же была получена задача на контрудар. 16-й танковый корпус был выведен из боев в середине августа и до отправки на юг успел пополниться боевой техникой. На 20 августа он насчитывал 6217 человек личного состава. 178 танков: 24 КВ, 82 Т-34, 72 Т-60. 12 76-мм орудий, 3 45-мм пушки и 6 37-мм пушек. По плану командования 16-й танковый корпус должен был наступать строго на юг. в направлении на Городище. Последнее тогда ещё удерживалось двадцать третьим танковым корпусом со стороны Сталинграда. Соответственно, прорыв к Городищу, а сначала перехват коммуникаций, прорвавшихся к Волге немецких частей от основных сил 6-й армии, корпусу Повелкина предавались два полка из состава расчленённой пополам 315-й стрелковой дивизии. Начало наступления было назначено на 5.00 26 августа. С целью обеспечения хотя бы относительной внезапности удара части корпуса выходили в исходные районы в ночь перед наступлением. Наступление танкового корпуса началось точно в назначенное время. Однако к 26 августа немцы уже оправились от некоторой растерянности после неожиданной встречи со свалившимися, как снег на голову, советскими танковыми соединениями. Корпус был встречен сильным огнем, понес потери и продвижения не имел. Потери 16-го танкового корпуса за 26 августа составили 107-я танковая бригада, 12 танков КВ-1, Из них 5 сгорело. 109-я танковая бригада, 13 танков Т-34, из них 7 сгорело. 164-я танковая бригада, 2 танка пропали без вести. Удары крупных сил танков заставляли немецких командиров задуматься об отводе в битва советскую оборону клина. 26 августа. Галдер записывает в дневнике. Цитата. У Сталинграда весьма напряжённое положение из-за так превосходящих сил противника. Наши дивизии уже не так сильны. Командование слишком нервничает. Виттерсгейм, 14-й танковый корпус хотел убрать назад свой вытянутый к Волге палец. Паулюс помешал этому. Конец цитаты. командующий 6-й армией понял, что как бы не было тяжело удерживать палец, возвращать потерянные позиции будет ещё тяжелее. Кроме того, удержание позиций 14-м танковым корпусом позволило постепенно перемалывать советские танковые резервы. Обстановка однако была близка к критической. 3 дивизии немецкого танкового корпуса зацепились боевыми подразделениями за идущую с запада на восток гряду высот. Занимаемая ими полоса простреливалась на всю глубину. Дёр пишет, цитата, «В результате этих контратак противнику удалось отрезать танковый корпус, который вынужден был в течение ряда дней отбивать атаки, получая снабжение по воздуху и от небольших групп, пробивавшихся к нему ночью. под прикрытием танков. Конец цитаты. Что интересно, в оперативных сводках о положении противника Генерального штаба сухопутных сил 2-й, 4-й и 16-й танковые корпуса появляются только 27 августа, то есть по итогам боёв 26 августа. В сводке, подписанной Гелиным, довольно точно указаны их состав и местоположение. Хотя, например, из состава 2-го танкового корпуса отмечалась в первой линии 26-я танковая бригада, 27-я и 148-я танковые бригады и 2-я мотострелковая бригада предполагались в армейском резерве. Гальдер 27 августа записал в дневнике «Под Воронежем, по всей видимости, затишье, части, которые вели там атаки». появились под Сталинградом. 27 августа к контрудару группы Коваленко присоединился 4-й танковый корпус. Он также выгружался в чистом поле. После выгрузки 24 августа под бомбежкой последовал марш с выходом танков из строя по техническим причинам. В итоге, к 4.00 27 августа 45-я танковая бригада 4-го танкового корпуса и изготовилась к атаке силами 3 КВ и 15 Т-60. В 4.30 за полчаса до атаки прибыли 11 отремонтированных КВ. С бригадами корпуса взаимодействовало рокированное с Северо-Западного фронта 84-я стрелковая дивизия генерал-майора Фоменко. По предложению командира 201-го стрелкового полка 84-й дивизии было сменено направление удара 4-го танкового корпуса. От рекогносцировав полосу наступления до танкистов, комполка указал на глубокий овраг, мешающий наступлению танков. В пласе предстоящего контрудара было предложено атаковать восточнее, в направлении на Орловку, отбитую немцев частями 2-го танкового корпуса. Разумное предложение комполка было принято. Тремя эшелонами 45-й и 47-й танковой бригады 4-го танкового корпуса перешли в наступление. Однако отсечь Вышедшую к Волге 16-ю танковую дивизию не удалось. Прорвавшиеся вглубь обороны противника танки вели бой в изоляции, пока их не уничтожили. Из состава 45-й танковой бригады из боя вышли 5 танков КВ и 2 танка Т-60. Ещё один КВ был подбит, но благополучно эвакуирован. Потери бригады за день боя составили 9 КВ и 13 Т-60. 16-й танковый корпус 27-го-29-го августа вёл бои за Кузьмичи совместно с остатками 315-й стрелковой дивизии. На Ковалней, об которую танковый молод корпуса должен был разбить немецкую оборону, были огранявшиеся южнее разъезды Конной и в районе Большой Рассошки 23-й танковый корпус и полк 87-ой стрелковой дивизии. Бригада корпуса встречала шквал огня. Немцы постоянно переходили в контратаки, стремясь не потерять ни пяди земли на вытянутом к Волге наземном мосту. В частности, 28 августа немцы результативно атаковали, открывшееся из-за отставания соседа Фланг 164-й танковой бригады. В этом бою советская танковая бригада потеряла 14 Т-34 и 5 Т-60. В результате понесённых потерь ударные возможности корпуса Повёлкина существенно снизились. В составе бригад 16-го танкового корпуса к вечеру 29 августа оставались в строю 107-я танковая бригада, 4КВ, 7Т-60, 109-я танковая бригада, 6Т-34, 9Т-60, 164-я танковая бригада, 13Т-34, 8Т-60. Последний аккорд контрударов 16-го танкового корпуса прозвучал 31 августа. В наступлении также участвовали 39-я гвардейская стрелковая дивизия, переброшенная из 4-го ТА. 315-я стрелковая дивизия, поддержанные 56-м и 94-м гвардейскими миномётными полками. Встреченным интенсивным огнём противника, стрелковые соединения залегли и продвинулись всего на 300-500 м. Ворвавшиеся в Кузьмичи танки 164-й танковой бригады поддержки пехоты не имели и вынуждены были отойти на исходные позиции. Контрудар группы «Коваленко» завершился. Хотя в ходе контрударов танковых групп «Штевнева» и «Коваленко» не было достигнуто решительного результата, они сыграли немаловажную роль в сражении за город. Успешно наступавшая 29 августа 4-я танковая армия ГОТА вышла на позиции, благоприятствующей смыканию клещей двух армий на ближних подступах к городу. Командование группы армий Б сразу же осознало открывшиеся возможности. В полдень 30 августа Паулюсу по радио был передан приказ, гласивший, цитата, Ввиду того обстоятельства, что сегодня в 10.00 4-я танковая армия захватила плацдарм в Гавриловке, теперь все зависит от того, сможет ли 6-я армия, несмотря на тяжелые оборонительные бои, которые ей приходится вести, сосредоточить максимально возможные силы для атаки в общем направлении на юг с целью уничтожения вражеских войск к западу от Сталинграда, Во взаимодействии с 4-й танковой армией. Это решение предполагает совершенно оголение трех степенных участков фронта. Конец цитаты. Когда 31 августа группа армий, кроме того, получила сообщение о глубоком прорыве 24-й танковой дивизии Западне Воропонова Вейс 1 сентября послал Паулюсу Следующий приказ, в котором формулировались многие детали, и которые, нет сомнения, служил в качестве напоминания. В его пункте первом сказано, цитата, «Решительный успех, достигнутый 4-й танковой армией 31 августа, предоставляет возможность для нанесения сокрушительного поражения противнику южнее и западнее линии Сталинград-Варапонова, Гумрак». важно, чтобы соединение двух армий осуществлялось быстро с целью последующего захвата центра города. Конец цитаты. Однако, несмотря на следовавший один за другим приказы группы армий Б, удара подвижных соединений 6-й армии навстречу 4-й танковой армии не последовало. Врезавшись в осиное гнездо танковых корпусов, Паулюс проявил твёрдость и не разрешил Виттерсгейму отвести 14-й корпус назад, но командующий 6-й армией не был авантюристом. Он ещё возможным снимать хотя бы одну дивизию с осыпаемого ударами наземного моста в имя образования окружения на восточном берегу Дона. После быстрого прорыва к Волге наступление 6-й армии на Сталинград было фактически остановлено. Дюр пишет: цитата. В течение недели дивизии 14-го танкового корпуса находились в критической обстановке на берегу Волги. 51-й армейский корпус, наступавший через Рассошка на Гумрак, частью своих сил отражал контратаки из долины реки Рассошка и очень медленно продвигался к городу. В таком же положении находились части 24-го танкового корпуса, продвигавшейся севернее Карповка, 71-я пехотная дивизия. Только 31 августа, когда 4-я танковая армия наступая с юга, пересекла железнодорожную линию у Басаргино, русские оставили свои позиции на реке Рассошка перед фронтом 6-й армии и отошли к городу. Конец цитаты. Только когда пробил час, войска 62-й и 64-й армии беспрепятственно отошли с рубежей Дона и Мышковки в Сталинград. Приказ на отход последовал только 1 сентября 1942 -го года. При этом карт-бланш на отвод войск был получен непосредственно от Сталина еще 25 августа 1942 -го года.